Глава седьмая. Приключения с буквой У и догадки относительно этой буквы. Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений все подготовило Мариуса к состоянию одержимости, которое именуется страстью. Обожествление Отца постепенно превратилось у него в религию, и, как всякая религия, ушло вглубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце, и вот пришла любовь. Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», — говорил Курфейрак, — «а Мариус испытывал ни с чем не сравнимое блаженство». Сомнений не было, девушка смотрела на него. Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать внимания отца. Как истинный макиавилист, рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуи надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по получасу неподвижно простаивал подле какого-нибудь Леонида или Спартака с книгой в руке и, незаметно подняв от книги глаза, искал лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, тоже поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом, беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний, девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности. известный еще Еве со дня творения и каждой женщине со дня рождения. Губы ее отвечали одному, глаза другому. Надо думать, что господин Белый стал что-то замечать, ибо при появлении Мариуса он часто поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью на противоположном конце аллеи, рядом с гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял, и совершил эту ошибку. Отец стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой дочь на прогулку. Иногда приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду. Вторая ошибка. Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил в процесс естественный и неизбежный в фазу ослепления. Любовь его все росла, каждую ночь он видел ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье, подлив масло в огонь, оно совсем затуманило ему глаза. Однажды в сумерках он нашел на скамейке, только что покинутый господином Белым и его дочерью, носовой платок. Самый обыкновенный, без вышивки, но очень белый, тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок, на нем стояла метка У.Ф. Мариус ничего не знал о милой девочке, не знал ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Первое, что он узнал о ней, были эти две буквы. И на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целые сооружения догадок. Буква У, думал он, обозначает имя, наверное, Урсула, чудесное имя. Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть. — Я чувствую в нем всю ее душу! — восклицал он. А платок принадлежал старику, который выронил его из кармана. В дни, последовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду, не иначе как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и, едва заметными знаками, старалась показать ему это. — О, стыдливость! — говорил себе Мариус.